Глава 12 В отличие от Лиры, Кайлю было не до сна. Виной тому испорченное неудачным ужином настроение. И пусть шокирующий выход в свет формально удался, и Лира отыграла роль до конца, прокол с меню все же был неприятен. Кайль чувствовал одновременно и вину за то, что не додумался заранее предупредить девушку об особенностях выбранного блюда, и раздражение на то, что сама Лира не додумалась спросить его, вот зачем было изображать самостоятельность, если не знала, что заказала. Кайл сердито выдохнул, а затем в очередной раз прислушался, не стало ли девушке хуже. К счастью, не стало. В доме царила тишина. И можно было бы вздохнуть спокойно, но в голове то и дело прокручивались события прошедшего дня. Особенно то, что случилось в модном доме, Хрупкая фигурка в прозрачном безобразии, названном по недоразумению платьем, с заядлой настойчивостью проявлялась перед внутренним взором. Сразу хотелось вздохнуть поглубже, чтобы возникающее в теле напряжение хоть немного отпустило. Это раздражало. Вид полуобнаженной девушки вообще не должен был хоть как-то его волновать. В своей жизни Кайл повидал и куда более эффектных красоток, Но образ удивленной и смущенной Лиры, в отличие от всех прочих, отчего-то засел где-то на подкорке. Вдохнув и выдохнув в очередной раз, с силой сжал кулаки и сцепил зубы. Пройдет. Просто надо скинуть накопившееся напряжение. Жаль, в ближайшее время это не представлялось возможным в полной мере. Раздавшийся звон Синтона отвлек его от внутренних переживаний. Бросив взгляд на артефакт, Кайл хищно прищурился. А вот и первая реакция на сегодняшний выход в свет. После чего нарочито недовольным голосом ответил. «Что, Харт, я сейчас немного занят». «Ночью? И чем же, позволь спросить?» «Личной жизнью. Так чего тебе надо?» «Как раз об этой твоей личной жизни и поговорить». С неудовольствием в голосе ответил дядя. «Посреди ночи?» Каль хмыкнул. «До завтра никак не дотерпеть!» «Завтра бал!» «Ага, вот на нем бы и встретились...» «На нем ты встретишься с отцом!» Сердито выдохнул Харт. «А ведь ты наверняка даже не подумал о том, что скажешь ему о сегодняшнем крайне феерическом появлении в звезде с секретаршей!» Фу, а зачем мне об этом думать?» Развязно протянул Кайл. «Мы с Лирой просто хорошо поужинали. И что? Ничего, если бы это была не звезда. Твоему отцу уже донесли, что ты был там не один». «Даже не сомневаюсь. Вы ведь каждый мой шаг ему доносите. Точнее, доносили до недавнего времени, потому что вашу прослушку я снял». На том конце кашлянули. Кайл. «Вот только не говори, что заклинание было не вашим», — перебил он. «Твой подчерк я сразу узнал». «Кайль, это для нашего общего блага. Если бы что-то пошло не так...» «То что?» — огрызнулся Кайль. «На днях все пошло не так. И что вы сделали? Почему никто не пришел спасти Лиру?» «А я скажу, почему». «Потому что ни о каком общем благе тут и речи не идет. Есть банальное желание отца постоянно меня контролировать, только и всего». «Значит, вот чем вызван сегодняшний выход. Обидой», — констатировал Харт сукаризный. «Но мы могли бы это просто обсудить. Девочку-то зачем подставлять было? Теперь начнутся пересуды». Каково Лири завтра будет на балу, когда на нее все коситься станут? Да и Зарина будет недовольна, когда узнает. Вот уж о ком я не хочу думать точно. Отец ее выбрал. Он пусть ее и успокаивает. А сплетни меня вообще не волнуют. Ни о Лире, ни о самом себе. И обсуждать их сейчас у меня нет ни желания, ни времени. До завтра. Отрезал Кайл и завершил разговор. Затем откинулся в кресле и удовлетворенно, с предвкушением, улыбнулся. «Значит, беспокоитесь о слухах. Это прекрасно. Завтра к вечеру вы в них утонете». А Лира, он позаботится о том, чтобы с девушкой все было хорошо. И больше ошибок не допустит. К сожалению, утром память не стерлась, и, проснувшись, Я по-прежнему помнила все прелести вчерашнего вечера. Да и самочувствие не радовало. После вчерашних спазмов желудок ныл, а во рту стоял неприятный привкус. «А сегодня бал!» — мысленно простонала я, понимая, что предстоит как-то на него собраться. Очень хотелось остаться в комнате, в собственной кровати и никуда не ходить — ибо игры дракона-начальника слишком дорого обходились мне и в моральном, и в физическом плане. Но осознание выгодных перспектив и кучи денег, потраченных на меня, заставило придавить малодушное желание на корню. Тяжело вздохнув, я сползла с кровати и отправилась умываться, а затем в комнату отдыха. О еде сейчас речь не шла, но надо было попробовать запихнуть в себя хотя бы кофе, чтобы немного взбодриться». В комнате отдыха к моменту моего появления уже вовсю завтракал Каэль. Аромат жареных колбасок и яичницы с беконом витал в воздухе, лишая последних остатков аппетита и надежды впихнуть в себя хотя бы бутерброд. «Доброе утро!» — бодро поздоровался он, чем вызвал острое чувство зависти. «Утро!» — хмуро поприветствовала начальника в ответ. Произнести слово «доброе» — язык не повернулся после чего все же заставила себя подойти к кофеварке. «Как самочувствие?» Каль вопросительно загнул бровь. «Ты какая-то бледная. Переживает, что я до вечера буду пугать унитаз и сорву его планы на бал?» мелькнула мрачная мысль. Я глубоко вдохнула аромат кофе, стараясь отстраниться от колбасы и бекона, и произнесла «Нормально, жить буду». После чего села напротив, вцепившись пальцами в чашку. Покосилась на тарелку тостов и невольно поморщилась от перспективы засунуть в себя хоть что-то из твердой пищи. Нет, не смогу. Без вариантов. Какое-то время сидели в тишине. Я маленькими глотками цедила кофе, Кайл хрустел поджаренным хлебом, бросая на меня задумчивые взгляды. Но когда мой кофе начал подходить к концу, он не выдержал. «Ты так ничего и не поешь?» «Мой желудок еще от вчерашней еды не отошел», — буркнула я. Кайл резко выдохнул и раздраженно уточнил. «Если ты такая чувствительная, зачем тогда ее заказывала?» «Как будто я знала, что заказываю. Ты меню видел? Думаешь, я в курсе, что там что означает?» «Я ведь ни разу там не была», — огрызнулась я и обвинительно уставилась на него. Но вместо того, чтобы признать промашку, — Кайль после моих слов лишь сильнее помрачнел. «Вот именно. Если ничего не знала, зачем самодеятельность развела? Почему меня не спросила?» «Спросить тебя?» Я скривилась. «Чтобы опозориться перед всей той толпой, что за нами следила и подслушивала?» «Подслушивали?» «Защищенную мысленную связь?» «Это невозможно», — припечатал начальник. И тут я осознала. «Связь! Артефакт, о котором я напрочь забыла! Дура!» «Вот я дура!» — обхватив голову, простонала я. Лицо Каяля вытянулось. «Что? Неужели ты серьезно забыла?» Я сокрушенно кивнула. «М-да!» — протянул он. «М-да!» Помолчали. Я уныло допила кофе. И начала подниматься. «Ладно. Надеюсь, больше тебя память подводить не будет». Вставая следом за мной, изрек Кайль. «Ну а сейчас будем решать текущие проблемы. Выглядишь ты все-таки не очень хорошо. А к балу надо подготовиться как следует». «Наложу тональник по толще слоем. решила я. Однако он отрицательно качнул головой. «Одного тональника будет мало». «Здесь нужен комплексный подход». Я занервничала. С каким масштабом Кайл решал проблемы, я уже успела узнать. А потом жалобно уточнила. «А может, не нужен?» «Нужен», — безапелляционно повторил этот невыносимый дракон. «Так что собирайся. Поедем приводить тебя в достойный вид. И платье не забудь». «Куда хоть поедем?» Сдаваясь, вздохнула я. «Можно было бы воспротивиться тоталитаризму со стороны дрожайшего начальника, но зачем, если к вечеру действительно требовалось выглядеть блистательно? И если мне с этим кто-то мог помочь, глупо отказываться?» «В дом изящной красоты хрустальная роза», — ответил Кайл. «К собственной чести, на сей раз я даже бровью не повела, услышав, что меня решили отправить в самый роскошный столичный салон красоты», Пора уже было привыкать, что их призрачное высочество ко всему подходило с королевским размахом. Вход в этот храм прекрасного для простых смертных был недоступен. И не только из-за огромных цен на услуги. Посещение резервировали за несколько месяцев вперед, и подвинуть очередь соглашались только для особых статусных посетителей. Ну или их протеже, в ряды которых теперь вошла и я. Признаться? Несмотря на не самое лучшее самочувствие, я почувствовала, как в душе зашевелилось любопытство, а потому поспешила за вещами. Взяв фирменные пакеты и перекинув через локоть чехол с платьем, я спустилась в холл, где уже ждал Кайл с чемоданчиком, в котором находились украшения. Забрав пакеты, он подхватил меня под локоть и активировал портал. Шаг вперед, и мы оказались в просторном холле, отделанном изумрудным мрамором с золотыми прожилками. Вдоль стен тянулись диванчики, оббитые зеленым бархатом, и небольшие фонтанчики, которые своим журчанием создавали расслабляющую атмосферу. Колонны, что поддерживали сводчатый потолок, были увиты живыми цветами. Нос тут же уловил ароматы свежести и дорогой парфюмерии. Из-за мраморной стойки, заставленной вазами с цветами, выскользнула молодая фигуристая блондинка-администратор в обтягивающем черно-зеленом полосатом платье. «Господин Диальто, рады снова вас видеть в стенах хрустальные розы. И вашу спутницу, конечно», — проворковала она с выверенной вежливой улыбкой. «Что желаете? Тонизирующий массаж или омолаживающие купальни в режиме тандем?» «Да как же мой пафосный начальник досуг проводит, что везде его знают и предлагают самое неприличное», — мелькнула мысль. А Кайл тем временем сухо ответил. «Не сегодня, Линда». Моей спутнице нужен полный уходовый комплекс, и чтобы через пять часов она выглядела идеально для предстоящего бала». «Все будет безупречно», — тотчас заверила блондинка и пару раз хлопнула в ладоши. Рядом мгновенно материализовались еще две блондинки в полосатых платьях, словно копии Линды, и подхватили наши вещи. Сама же Линда, продолжая лучезарно улыбаться, обратилась ко мне. «Пожалуйте за сотрудницами, леди. Они вас проводят». «Кажется, вчера со мной что-то подобное уже было». Мысленно хмыкнула я и отправилась за девушками. По крайней мере, сегодня Кайль не будет наблюдать за процессом моего преображения. Первым помещением, в которое меня привели, оказался просторный массажный кабинет с выходом к небольшому индивидуальному круглому бассейну. Я опомниться не успела, как оказалось, погружена в теплую воду с ароматной пеной и какими-то травами. Не знаю, какими именно, но спустя полчаса релакса я почувствовала себя намного более отдохнувшей, чем даже после ночи полноценного сна. А уж после того, как меня разложили на массажном столе и в четыре руки начали втирать какие-то масла, и подавно. Затем релаксирующий массаж сменился на более интенсивный, и мышцы начали наполняться бодростью, Никогда не чувствовала себя настолько хорошо. Даже аппетит вернулся. И об этом местные сотрудницы позаботились. В промежуток между спа-процедурами и приходом визажистов меня накормили полноценным обедом уровня хорошего ресторана. Наконец, бодрую и сытую меня перевели в новую комнату к стилисту-визажисту, где тщательно накрасили, поколдовали над прической и помогли облачиться в выбранный для бала наряд. И... И я перестала узнавать себя в зеркале. Нет, конечно, это по-прежнему была я, но совершенно другая. Идеальная, аристократичная, в ореоле невероятных сияющих бриллиантов. Такая, какой никогда в своей жизни не была, и, вероятно, никогда больше не буду. От последней мысли стало немного грустно. Правда, я тут же взяла себя в руки и решила радоваться тому, что есть сейчас как говорится, будет что в старости вспомнить. С этим бравым настроем я направилась на встречу со своим лже-мужчиной. Кайль ждал в зеленом холле. Увидев его, я, честно говоря, немного удивилась. Думала, что тот тоже разоденется к балу, раз на меня столько сил и средств потратил. Но их призрачное высочество по-прежнему был в лаконичном, строгом, темно-сером костюме. Единственное, что добавилось — Маленький золотой значок с королевским гербом на лацкане пиджака и тонкий обруч, почти незаметный в пепельных волосах. И вот так он на королевский бал идти собрался. Хотя вряд ли кто-то осмелится выказать принцу критику выбранной одежды, тем более под таким пристальным тяжелым взглядом, каким Кайл сейчас неотрывно смотрел на меня. Даже как-то неловко стало, а сердце невольно застучало сильнее, И не от страха, а от неожиданного смущения. Вот чего он так на меня уставился? Может, что-то не нравится? Сотрудницы с макияжем не угадали? Или с прической? Если вспомнить, как мы выбирали платье, всякое может быть. Вот. Я аккуратно крутнулась на каблуках. Как я выгляжу? Ты... Он прервался, кашлянув, а затем коротко ответил. «Хорошо. Поехали». После чего быстро подхватил меня под руку и повел к выходу из салона. Только на улице, вместо того, чтобы привычно открыть портал, уверенно направился к длинному черному вероходу с золотыми вензелями. Я вопросительно взглянула на Кайля. «В вероход? А почему не портал?» «По статусу положено пребывать во дворец при полном параде», — ответил он. «При параде? Так при параде». Не стала спорить я, и, стараясь подавить внутреннее волнение и робость, забралась в шикарный салон. «Но в таком случае, почему тогда ты одет так... А скромно?» «А потому что так надо», — сообщил Кайл и неожиданно фыркнул. «Понятно. Еще одна причина, чтобы родственников позлить». Я со вздохом укоризненно покачала головой, и повернулась к нему, чтобы сообщить, какое это ребячество, и потеряла дар речи. Потому что рядом со мной сидел не Каэль, а кто-то лишь отдаленно на него похожий. Вспомнились собственные догадки о том, что он скрывает истинную внешность. Но после того, как я узнала, что Каэль из королевского рода, это казалось логичным, я полагала, что отверженный принц просто не хочет, чтобы его узнавали, а теперь... Теперь поняла, почему Каэль действительно это делал. Черты лица призрачного дракона стали более жесткими и точеными, а кожа приобрела мертвенно-бледный оттенок. По ней от висков к шее контрастом тянулись угольно-черные татуировки и звязи магических символов. Но больше всего меня поразили глаза. Теперь они были совершенно нечеловеческие, с вертикальными драконьими зрачками, затянутые ртутью, Жуткие и одновременно притягательные. В их глубине я видела смертельную опасность и неотвратимость, но почему-то не боялась ее словно знала, что для меня она не опасна. «Страшно», — прервал моё молчаливое разглядывание Кайль и криво усмехнулся. Опомнившись и мысленно ругнувшись на свою бестактность, я отрицательно качнула головой. «Нет, просто...» «Необычно. Извини, ты не похож на других драконов, что я знаю». На миг в его взгляде промелькнуло удивление, смешанное с удовлетворением. «Или мне показалось». «Не извиняйся. Реакция у большинства людей бывает куда хуже», — спокойно, впрочем, произнес Каэль. «Потому я обычно предпочитаю более нейтральный вариант собственной внешности». Но дворец, увы, приходится посещать так. Да все в порядке, правда? Заверила я, все еще чувствуя неловкость. И я бы не сказала, что у тебя плохая внешность. Ну, бледноват немного, и цвет глаз странный. Да и все. Еще вот правда татуировки непонятные. Что они означают? А вот теперь Кайл смотрел на меня с любопытством. Сдерживание. И контроль, пояснил он. Блокирующее заклинание, установленное черными драконами, как гарантия того, что без моего разрешения аватара не вырвется в мир. Способ, конечно, радикальный. Но в моем случае иначе никак. Да уж. Обезумевших драконов и так все опасались. А что может натворить дракон призрачный? И как потом вообще с ним справляться? «Даже думать не хочу». «Кстати, чуть не забыл». Внезапно изрек Кайль и полез в нагрудный карман пиджака, что-то из него доставая. Затем протянул руку мне, раскрыл ладонь. и Я глупо уставилась на изящной перстене с из золота с крупным розовым бриллиантом, на котором был выгравирован королевский герб. Сердце нехорошо ёкнуло. «Что это?» С подозрением уточнила я. «Помолвочное кольцо. Надевай». «А зачем?» «Как зачем?» Он с показушным удивлением изогнул бровь. «Мы ведь это уже обсудили, и ты согласилась...» «Девушкой согласилась быть, да, но не невестой», — перебила я. «Хм, так это одно и то же». «Для меня нет». «Да?» — протянул этот интриган. «А я и не знал». «Думал, ты сама сообразишь, что представить тебе иначе — просто сразу убить твою репутацию в глазах общественности. Ты же этого не хочешь?» «Нет». Я сглотнула. «Тогда надевай». И вот что мне оставалось. Подрагивающими пальцами я взяла королевский перстень и натянула на безымянный палец, а затем ощутила, как тот, нагревшись, плотно его обхватил. Я стала невестой. Подставной, в самом делешной невестой принца. Я обычный человек, даже не драконья полукровка. Да это же какой скандал будет. Да это же... Замечательно. Широко улыбнулся Каэль. Мои родственники будут в восторге. Да уж, представляю. Я снова сглотнула, чувствуя, как меня все сильнее охватывает паника. Не переживай. А вот мой дрожайший интриган-начальник выглядел совершенно беспечным и едва ли не насвистывал. У меня все под контролем. Просто играй роль, как мы договаривались, и все. Огу! выдавила я и постаралась взять себя в руки. В конце концов, Раскайль сказал, что все предусмотрел. Значит, ничего плохого не случится. Да и вообще, его родня на него ругаться будет, а не на меня. Я тут вообще так временно постоять пришла и свое положение в обществе улучшить. И только-то. В этом я убеждала себя весь остаток пути и почти преуспела. Когда вероход миновал высокие ворота и подкатил к беломраморной лестнице дворца, я была практически спокойна. Ну, насколько это вообще возможно в моем случае, конечно. Протянутую Кайлем руку приняла лишь с легким волнением и, стараясь не очень активно озираться по сторонам, вошла вместе с ним в самое сердце нашего королевства. Во дворец золотых драконов. Золото. Здесь оно было повсюду. Стены с золотыми прожилками, золотая парча, люстры и канделябры и множество золотых статуй, с искажёнными от страха или гнева лицами, каждая из которых раньше была живым человеком. Статуй, стоящих здесь не только как жуткие украшения, но и напоминающих о том, как карают врагов золотые драконы. Но и кроме статуй, мне было отчего чувствовать себя неуютно. На протяжении всего короткого пути до дверей тронного зала мы с Каэлем не оставались незамеченными. Взгляды абсолютно всех вокруг устремлялись сначала ко мне, усыпанной бриллиантами, а затем разбивались о Кайля, который шел рядом, как мой безликий страж. Мертвец, стертый из мира и чуждый всему, даже драконам. На его лице застыло выражение холодной властности. Истинный облик призрачного дракона и без того нагонял жути, А глядя на эту величественную маску с затянутыми ртутным блеском глазами, даже мне хотелось склониться в реверансе, как делали это все встречные придворные. А потом мы дошли до церемонии мейстера, стоявшего на пороге входа в огромный зал, из которого доносился гул голосов и отзвуки фоном звучащей музыки. Тот почтительно поклонился Каэлю, выступил вперед, язычно, усиленным магией голосом объявил — «Его величество — принц Киллиан Первый Призрачный и его нареченная невеста — леди Лерелла Ди Файер. И мое сердце сжалось. Сжалось не от торжественности момента, а от чудовищной ошибки. «Ведь я не дворянка, чтобы называть меня леди!» Одно дело, когда так, перепутав, обращались ко мне сотрудники магазинов и салонов красоты — Совсем другое, когда меня так представили перед всем высшим обществом, перед королем. Ведь когда всплывет правда, даже думать боюсь, что тогда начнется. Я скосила взгляд на Кайля и, не выдержав, отправила паническую мысль. Что он несет? Я ведь не дворянка. «Не беспокойся, никто тут твою родословную проверять не станет», — ответил Каэль. «По крайней мере, сейчас». «А потом?» «А потом что-нибудь придумаем. Не бери в голову. Лучше сосредоточься. Спину прямо. Смотри только вперед. И что у тебя с лицом? Улыбайся. Ты же счастливая невеста». «Как будто у тебя на лице написано какой-то счастливый жених». Нервно огрызнулась я. «Тебе с такой мрачной миной на кладбище ходить надо. Покойники сами упокаиваться начнут». «А я и хожу, если ты забыла» осадил Кайл. Короче, успокойся, все идет как надо. После чего все-таки наградил меня легкой улыбкой, а затем потянул вперед. Подположенные члену королевской семьи фанфары мы шагнули в наполненный толпой придворных золотой тронный зал. Я глубоко вздохнула. Игра началась.